Она, кстати, тоже присутствовала, одетая в потрясающий белый джерсовый костюм. «С днем рождения, деточка!» — сказала она, мило улыбаясь, и легонько поцеловала Джейн в щеку. Обе не были близкими подругами, но и не враждовали. Мел также тепло обнял и поздравил Джейн. Пришел и бил. Он смотрел на виновницу торжества и улыбался. Никто не заслуживал больших поздравлений, чем она. Джейн очень хорошо относилась ко всем в группе, даже к дебютантам, и ее все обожали. — С юбилеем, Джейн! Зак обнял ее за плечи и повел по громадной гостиной, чтобы она увиделась со всеми приглашенными. Рядом в столовой был приготовлен огромный торт. Снаружи была оборудована танцплощадка и играл оркестр. В буфете желающие могли отведать две дюжины блюд мексиканской кухни, которую Джейн любила больше всего. Заку это сообщили девочки. — Как ты это все устроил? Я совершенно не ожидала. Джейн была растрогана до слез. Никто никогда не был так добр к ней, как Зак. Она молча обняла его за шею и под радостные возгласы толпы нежно поцеловала в губы. К ним с сердитым видом подошла Сабина. — Я же велела тебе держаться подальше от моей сестры, Адриан! Гости захохотали. Азак сделал жалобное лицо и произнес, приложив руку к щеке. — Не бей меня больше, пожалуйста! Раздался новый взрыв смеха. Сабина вернулась к Мелу Всем было очень весело, и никто не заметил, что Билл тихонько улизнул до того, как был подан торт. В двенадцать Джейн отправила девочек домой, к Джеку, который разрешил им отпраздновать день рождения матери. Остальные гости разошлись только к трем часам. Когда все разъехались, Джейн почувствовала страшную усталость, но хотела еще поговорить с Заком и снова поблагодарить его. Габи около двух часов с кем-то уехала, а Зак пообещал, что сам отвезет именинницу. Впрочем, им некуда было торопиться. Они сидели у края бассейна и пили шампанское. Я не знаю, что и сказать. Джейн была счастлива. Это было просто чудесно. Самая чудная ночь в моей жизни. Она знала, что сохранит воспоминания о ней на всю жизнь. Ты необыкновенная женщина! Зак тепло обнял Джейн и заглянул ей в глаза. Он планировал это торжество в течение двух месяцев, с тех пор, как Джейн упомянула, что скоро у нее день рождения. Помогали ему Габи, девочки, да и многие другие. Ради Джейн никто не отказывался помочь и мне хотелось сделать для тебя что-то необыкновенное. — Тебе это удалось. Она отпила из бокала и посмотрела на него. Исповедь Зака ничего не изменила в их отношениях. В последние месяцы они стали, пожалуй, даже еще лучше. Зак несколько раз приглашал Джей на ужин, и о том они вообще не говорили ты для меня тоже много сделала. — Ты шутишь? Я ничего для тебя не сделала. — Сделала, сделала. Зак не знал, как это выразить словами. — Благодаря тебе я задумался о многих вещах. Ты помог мне в самый трудный период моей жизни. Без тебя, Зак, развод переживался бы еще тяжелее. По-моему, никак я тебе не помогал. — Но если действительно помог, то я рад. Благодаря Заку Джейн чувствовала себя обновленной. Она подняла на него влажные глаза. — Никто никогда не был ко мне так добр, как ты. Зак наклонился и поцеловал ее в губы. — Значит, они были дураки. — Да я и сам был дураком, — подумал Зак. Загнал себя в такую жизнь, которая никогда не была мне по нутру. Но теперь он вдруг решил полностью от нее отрешиться и объявил это своему другу Бобу пару недель назад. Тот воспринял это.